Глава 25. Роль Свердлова и Голощёкина. Судьба царской семьи была решена не в Екатеринбурге, а в Москве. 24 мая 1919 года на той же поляне с сосновым пнём я обнаружил под прошлогодними листьями и травой два обрывка газеты. Ею воспользовались для тех же целей, как и листиками от врачебного пособия. Газета на немецком языке. Из сохранившегося текста можно понять, что сибирское движение трактуется в ней как служение интересам антанты. Только два слова напечатаны на русском языке. Третий — in... интернационал. Газета имеет дату 26 июня 1918 года и издана в Москве. Как попало в лесные уральские трущобы, это московская газета. Чекист Шая Голощокин играл на Урале гораздо большую роль, чем Яков Яровский. Один из старых членов коммунистической партии, он был связан от личными отношениями с председателем ЦИКа Яковом Мовшевым Свердловым. Когда Яков Юровский внедрился в дом Ипатьева, Шая Голощокин отсутствовал из Екатеринбурга. Он в это время находился в Москве и жил на квартире у Свердлова. Но Белобородов в тот же день сообщил ему телеграфно о происшедшей в доме Ипатьева Кириллова перемене. Отпуск этой телеграммы Белобородова, служивший также и распиской в принятию к отправлению телеграммы, был обнаружен 25 августа 1918 года чинами прокурорского надзора в здании, где помещался Уральский областной совет. Он был припровожден прокурором Екатеринбургского окружного суда, члену суда Сергееву, 31 августа того же августа. Телеграмма Белобородова имела следующее содержание. Первая часть текста телеграммы не имеет значения для дела. Точно установлено, что в ней идет речь о вывозе денег из Екатеринбурга в Пермь, куда для этой цели и ездил комиссар финансов Сыромолотов. Москва председателю ЦИК Свердлову для Голощекина. Авдеев сменен. Его помощник Мошкин арестован. Вместо Авдеева Юровский. Внутренний караул весь сменен, заменяется другим. Точка. 45-58. 4 июля. Белобородов. Телеграмму принял комиссар Подпись неразборчива. Из целого ряда других документов точно видно, что 8 июля Шая Голощёкин находился ещё в Москве и должен был пробыть там ещё некоторое время. Он мог возвратиться в Екатеринбург и действительно возвратился из Москвы около 14 июля. Его возвращение в Екатеринбург и ряд мер, коими Юровский подготавливал убийство царской семьи, как раз совпадают по времени. Шая Голощёкин был на руднике, когда там уничтожались трупы. В последний раз он поехал туда вечером 18 июля и возвратился в Екатеринбург утром 19 июля, пробыв на руднике всю ночь. Сторожиха на переезде номер 803 Екатерина Привалова показала наследство. Свидетельница Привалова была мною допрошена на месте 10 июля 1919 года. В этот день, 18 июля, прошёл к аптекам легковой автомобиль. На нём сидело три или четыре человека. Из них я разглядела только одного Голощёкина. Я раньше его видела и в лицо знала. На другой день, 19 июля, рано утром на Зорьке, когда я корову выгоняла, этот автомобиль назад прошёл. В нём опять сидел Голощёкин с несколькими людьми, но этими или другими не знаю. Он сидел в автомобиле и спал. И видели этот автомобиль и Верхосецкие, когда он возвращался в город. Зубрицкая и священник Отец Иуда Прихотько показали. Свидетель. Отец Иуда Прихотько составил свои письменные показания по делу 25 июня 1920 года. Зубрицкая. В автомобиле были какие-то люди. Я ни костюмов, ни наружности их не разглядел, а они все сидели понурые, головы свесили, как бы пьяные или сонные, не выспались. Отец Приходько. В первом ряду с шофером сидел человек-блондин, а в кузове четыре человека еврейского типа, и все, развалившись, спали. Рудник связал шаю Голощокина с Яковом Юровским. Но есть и иные факты, которые связывают Голощёкина с Яковом Свердловым. 21 июля официальное большевистское бюро печать отправило из Москвы в Екатеринбург к областному совету телеграмму номер 6153. Она датирована 19 июля. Эта телеграмма найдена военными властями в здании Уральского областного совета была препровождена Екатеринбургской военно-следственной комиссией 8 июля 1919 года за номером 8025 прокурору суда и сим последнему мне 9 того же июля за номером 6196 вот её содержание 19 июля Состоявшемся 18 июля первом заседании Президиума ЦИК Советов, председатель Свердлов сообщает, полученное прямому проводу сообщение от областного Уральского совета о расстреле бывшего царя Николая Романова, точка. Последние дни столицы Красного Урала Екатеринбургу серьезно угрожала опасность приближения чехословацких банд, точка. В то же время был раскрыт новый заговор контрреволюционеров, имеющий целью вырвать руку из совета власти коронованного палача. Точка. Ввиду всех этих обстоятельств президиум Уральского областного совета постановил расстрелять Николая Романова, что было приведено в исполнение 16 июля. Точка. Жена, сын Николая, отправленные, надежное место. Точка. Я попытаюсь впоследствии объяснить, почему Свердлов умолчал 18 июля о судьбе великих княжон. Документы в раскрытом заговоре посланы Москву специальным курьером. Точка. Сделав это сообщение, Свердлов напоминает историю перевода Романова из Тобольска и Екатеринбург, когда была раскрыта такая же организация белогвардейцев в целях устройства побега Романова, точка. Последнее время предполагалось предать бывшего царя суду все его преступления против народа, только развернувшиеся сейчас события помешали осуществлению этого суда, точка. Президиум, обсудив все обстоятельства, заставившие Уральский областной совет принять решение расстреля Романова, постановил ЦИК лице своего президиума признать решение Уральского областного совета правильным. Точка. Затем председатель сообщает, что распоряжение ЦИК находится сейчас важный материал. Документы Николая Романова, его собственноручные дневники, которые он вел последнего времени. Дневники его жены, детей, переписка Романова. Точка. Имеются, между прочим, письма Григория Распутина Романову и его семье. Точка. Все эти материалы будут разобраны и опубликованы в ближайшее время. Точка. Продолжение следует. Свердлов Угал когда-то говорил: 17 июля после 9 часов вечера он имел у себя телеграмму такого содержания. 4 января 1919 года прокурор Екатеринбургского окружного суда предложил Сергееву изъять из Екатеринбургской телеграфной конторы все подлинные телеграммы большевиков в числе 65 они были припровождены Сергеевым начальником этой конторы от 20 и 26 января 1919 года за номером 369 и номером 374 Москва Кремль секретарю совнаркома Горбунову обратной проверкой Далее следует четыре строки цифр. Расшифровывается они следующим образом. Весь шифрованный текст делится на 12 двухзначных групп, расположенных одна под другой. Тогда шифр принимает следующий вид. Далее приводится таблица шифра. Каждая буква зашифровывается 12 ключами, то есть каждой букве соответствует 12 двузначных цифр в зависимости от ряда, в котором находится буква. Ключи эти следующие. Далее приводится таблица ключей. Расшифровывая таким образом, содержание телеграммы имеем следующее. Далее следует таблица ключей переводящие цифры в буквы. Вот сохранение морфографии содержания телеграммы. Передайте Свердлову, что всё семейство постигло та же участь, что и голову официально семья погибнет при эвакуации. Скажу о ней более подробно. Она сразу приковала к себе моё внимание и отняла у меня много времени и хлопот. Она задержала мой отъезд из Омска в Екатеринбург, что лишило меня возможности самому допросить Медведева. Я застал его в сыпном тифу. 24 февраля я передал её содержание опытному лицу при штабе Верховного главнокомандующего. 28 февраля в Министерство иностранных дел позднее главнокомандующему союзными войсками генералу Жанену. Результаты были плачевны. В Европе мне удалось найти то русское лицо, о котором всегда было известно как о человеке совершенно исключительных способностей и опыта в этой области. 25 августа 1920 года он получил содержание телеграммы 15 сентября того же года, Я имел её у себя расшифрованной. Все люди обывательской среды, незнакомые с техникой следственного дела, обычно рассуждают по одному шаблону. Всякое самое простое преступление им кажется чрезвычайно загадочным, пока оно не вскрыто, и каждое самое загадочное преступление им кажется чрезвычайно простым, когда оно вскрыто. Обычно и встречаешься всегда с рассуждениями, как преступники могли оставить неуничтоженным такой ценный предмет? Достоверно ли это? Большевики, люди, и как все люди, они подвержены всем людским слабостям и ошибкам. Я им отдаю должное. Они совершили преступление, особенно вторую его часть они уничтожение трупов так тщательно, как могли. Они лгали, отдаю им должное, умело, но они иногда переоценивали самих себя и свою осторожность. Комиссар Войков, снабжавший рудник серной кислотой, всегда отличался склонностью к театральным жестам, глупостью и излишней болтовнёй, особенно в дамском обществе. И вот, он однажды спросили о судьбе царской семьи. Он напыщенно ответил: "Нир никогда не узнает, что мы сделали с ними. В нашем следственном деле нет чудес. Терпением и энергией подходим мы к истине". 25 августа 1920 года мне была абсолютно ясна идея большевистской лжи. Мы расстреляли только царя, но не семью. Они надели на себя революционную личину и подсовывали под преступление моральный принцип. Этим принципом они оправдывали убийство царя. Но какая мораль может оправдать убийство детей? Им оставалось только одно средство — лгать. И они лгали. Но они лгали для мира, для себя, и между собой они должны были говорить правдиво. В содержание этой правды не могло не войти, должно было войти слово «семья». В числе других оно было дано мною 25 августа 1920 года. Специалист-техник с колоссальным опытом и из ряда вон выдающимися способностями раскрыл смысл таинственной телеграммы. Ее ключ, очевидно слово «Екатеринбург», имеющее 12 букв. В числе 65 телеграмм имеются и другие, зашифрованные тем же самым ключом. Вот содержание двух отправленных из Екатеринбурга в Москву 26 июня и 8 июля 1918 года. Москва. Секр совнаркома Горбунову с обратной проверкой. Далее следует шифрованная таблица. Подпись председателя совета Белобородова 26 июня 1918 года, номер 4323. Таким образом, дословное содержание этой телеграммы следующее. Ми уже сообщали, что весь запас золота и платины вывезен отсюда два вагона стоят колёса перми просим указать способ хранения на случай поражения совета власти мнение облаком о партии обла совета в случае неудачи весь груз похоронит дабы не оставить врагам москва Всего Красов наркому Горбунову для немедленного ответа. Далее следует шифрованная таблица. Подпись предглавы совета Белобородов 8 июля 1918 года номер 4369. Таким образом, содержание этой телеграммы дословно следующее. Для немедленного ответа Гусев Петрограда сообщил, что Ярославле восстание белогвардейцев, поезд нами возвращён обратно в Пермь, как поступать далее обсудите с Голощёкиным. Итак, 18 июля 1918 года в Москве Яков Свердлов первый сообщил в присутствии президиума ЦК о судьбе царской семьи. 19 июля в Москве появились об этом печатные сообщения. Та же самая картина и в Екатеринбурге. 20 июля здесь, в Шае, Голощёкин первый сообщил в присутствии президиума областного совета о судьбе царской семьи. 21 июля в городе были расклеены в разных местах печатные об этом сообщения. С свидетельскими показаниями установлено, что именно говорил шая Голощёкин. Текст одного из расклеенных объявлений был по моему требованию обнаружен 6 июля 1919 года чинами уголовного розыска в Екатеринбурге. Основная идея и Москвы, и Екатеринбурга была одна и та же: царь казнён по воле народа. Жизнь семьи сохранена. Сообщение Голощёкина в Екатеринбурге разнилось от сообщения Свердлова в Москве тем, что Голощёкин не выделял, подобно Свердлову, судьбу государя ни и наследника, а говорил вообще об эвакуации семьи, кроме казнённого государя. Эту разницу я попытаюсь объяснить впоследствии. И Свердлов, и Голощокин лгали одинаково. Этой общей ложью они сами себя связали, как соучастники преступления. Но роль их была не одинакова в этом преступлении. Почему Москва первая сообщила о смерти царя, а Екатеринбург, где он был убит, сообщил об этом только через два дня? Большевики в панике трусливо бежали из Екатеринбурга. От испуга они оставили на телеграфии свои подлинные телеграммы и свои телеграфные ленты. Одна из них содержит переговоры Якова Свердлова, которые он вёл 20 июля 1918 года из Москвы с неуказанным в ленте лицом из Екатеринбурга. В ней на вопрос Якова Свердлова: "Что у вас слышно?" неизвестный отвечает: Положение на фронте несколько лучше, чем казалось вчера. Выясняется, что противник оголил все фронты и бросил все силы на Екатеринбург. Удержим ли долго Екатеринбург, трудно сказать. Принимаем все меры к удержанию, всё лишнее из Екатеринбурга эвакуировалось. Вчера выехал к вам курьер с интересующими вас документами. Сообщи решение ЦИК. И можем ли мы оповестить население известным вам текстом? Свердлов отвечает. В заседании президиума ЦИК от 18-го постановлено признать решение Ур област совдепа правильным. Можете публиковать свой текст. У нас вчера во всех газетах было помещено соответствующее сообщение. Сейчас послал за точным текстом и передам его тебе. Пока же сообщают следующее. Первое. Держитесь во что бы то ни стало, посылаем подкрепления во все районы, отправляем значительные отряды. Надеемся при их посредстве сломить чехов. Второе. Посылаем на все фронты несколько сот надёжной партийной публики из питерских и московских рабочих специально для постановки широкой агитационной работы среди армии, так и среди населения. Третье. Еще раз напоминаю необходимости обеспечить тыл. Четвертое. Сообщу о немцах. После убийства Мирбаха немцы потребовали ввода батальона в Москву. Мы категорически отказали, были на волосок от войны. Немцы теперь отказались от этого требования. По-видимому, войны сейчас не будет. Больше пока ничего сообщить нечего. Сейчас передам ответ. Точно текст нашей публикации. Заголовок: Расстрел Николая Романова. Перевод этой ленты Екатеринбургская военная следственная комиссия при прокуратуре Екатеринбургского окружного суда. Он был припровождён мне прокурором 9 июля 1919 года за номером 6196 кончен на этом дальше идёт текст той самой большевистской телеграммы бюро печати за номером 6153, который указан выше. Запись вскрывает причину, почему о смерти царя Москва заговорила раньше Екатеринбурга. Екатеринбург не смел сам говорить об этом без разрешения Москвы. Как же он сам мог осмелиться убить когда без позволения Москвы он не смел даже сказать об этом кто говорил со свердловым этот человек знает состояние фронта голощёкин знал фронт так как он был областной военный комиссар с этим человеком свердлов на ты бурцев хорошо знает и свердлов и голощёкин он показывает и свердлова и голощёкина я знаю лично между собою они на ты 18 июля Яков Свердлов сказал, что из Екатеринбурга выслан в Москву специальный курьер с документами о раскрытом заговоре контрреволюционеров, намеревавшихся спасти императора, и что в распоряжении ЦК уже имеются дневники и письма царской семьи. Документы о заговоре никогда не отправлялись к Свердловскому из Екатеринбурга, по той причине, что такого заговора не существовало. Дневники же и письма царской семьи были действительно доставлены к Свердлову, но 18 июля он их у себя не имел и никак иметь не мог. Он снова солгал. Так говорят логика и факты. Утром 15 июля, наказывая монахиням принести ему яиц Еровский знал, что в лесных дебрях он будет терзать детские трупы. Прошло всего несколько часов после ухода монахинь, и в дом Епатиева пришли бабы мыть полы. Вспомним, что нам рассказал Еровский о стародумове. Он сидел в столовой и разговаривал с наследником, справляясь об его здоровье. Как техник имеющий некоторый опыт в раскрытии подлых дел человеческих душ, я отдаю должное истине. Яков Михайлович Еровский несомненно человек с характером. Он тщательно обдумал преступление и свой характер выдержал до конца. Он обманом выманил царскую семью из её комнат под предлогом отъезда из дома, и только тогда, когда она была в застенке, он вынул из кармана свой револьвер. Он шел к своей желанной цели, соблюдая большую осторожность, ибо не желал, чтобы его цель была раскрыта раньше времени. Дневники и письма царской семьи были при ней, в доме Ипатьева. Нет сомнения, для царя письма к нему императрицы были самым ценным. Как же можно было раньше убийства взять у него эти письма, сделать это, раскрыть умысел убийства? Эти письма взяли у царя, перешагнув через его труп. Убийство случилось в ночь на 17 июля. 18 июля Свердлов не мог иметь у себя ни дневников, ни писем царской семьи. Чтобы это понять, надо только посмотреть на географическую карту России. Там обозначено, сколько верст от Екатеринбурга до Москвы. Эти весьма ценные предметы были отправлены к свердлову с особым курьером им был яков юровский выехавший с ними из екатеринбурга 19 июля и вот возил на вокзал из дома епатьева кучер елькин он так описывает отъезд юровского свидетель елькин был допрошен сергеевым 27 ноября 1918 года в екатеринбурге В последний раз я подал Юровскому лошадь 19 июля к дому Ипатьева. Из дому вышли молодые люди и с помощью старшего красноармейца вынесли и положили ко мне в экипаж семь мест багажа. На одном из них, представлявшем из себя средних размеров чемодан черной кожи, была сургучная печать. Юровский спешил доставить в Москву эти документы и И так торопился, что забыл в доме Ипатьева свой бумажник с деньгами. Дорогой 20 июля. Он телеграфировал со станции Бесерть Белобородову: "Мною забыт в доме особого назначения бумажник с деньгами, около 2000. Прошу первым попутчиком прислать Трифонову для меня юровских". Почему для доставления денег потребовалось Посредничество Трифонова. И почему телеграмма кончается словом «юровских», а не «юровский»? Юровский — слишком видная фигура у большевиков. Если бы он эвакуировался в Пермь, где он потом и находился, его адрес был бы в любую минуту известен Белобородову. 19 июля он выехал из Екатеринбурга с женой и детьми. Он их оставлял в Перми, а сам ехал в Москву. Трифонов это видный пермский чекист. Он потому и указан, что ему был поручен надзор за семьёй Еровского в виду отъезда его самого. Еровских. Не подпись. В тексте телеграммы пропущено уже раз употреблённое слово "для". Еровский просил Белобородова переслать бумажник чекисту Трифонову, чтобы он передал его жене Юровского. Вот смысл этой телеграммы. Эта телеграмма была найдена в здании Уральского областного совета 8 сентября 1918 года товарищем прокурора Остроумовым. Что же означает ложь Свердлова между 4 и 14 июля? Когда Шарио Голощёкин был в Москве и жил в квартире Свердлова, судьба царской семьи была решена. Свердлов тогда же приказал Голощёкину доставить к нему после убийства семьи все интимные документы. Несомненно, было решено, что их доставит надёжный специальный курьер. 18 июля Свердлов получил шифрованную телеграмму. Царская семья была убита. Свердлов торжествовал кровавую победу над беззащитными людьми и в радости сердца опрометчиво похвастал тем, чем ещё не обладал. Этой своей плотностью он сам определил своё место, самого главного среди других соучастников убийства. Яков Мовшевич Свердлов, мещанин города Полоцка Витебской губернии, еврей родился в 1885 году в городе Нижнем Новгороде учился он в Нижегородской гимназии, но не кончил курса и был затем аптекарским учеником в 1907 году он был членом пермского комитета партии большевиков и был в этом году по приговору казанской судебной палаты осуждён в крепость на 2 года В 1911 году он был сослан в Сибирь, бежал и снова был сослан. На Ленинской конференции RSDRP в апреле месяца 1917 года он был в составе президиума как представитель Урала. Тогда же он был избран членом ЦК. В числе других лиц он был в составе Военнореволюционного комитета, руководившего переворотом 25 октября. Только ли вдвоём с Голощёкиным Свердлов решил судьбу царской семьи? 20 июля его собеседник говорил ему из Екатеринбурга: "Вчера выехал к вам курьер с интересующими вас документами. Сообщи о решении ЦК". Без сомнения, что вы собирательно, оно адресовано не одному Свердлову. Были и другие лица, решавшие вместе со Свердловым и Голощёкиным в Москве судьбу царской семьи. Я их не знаю.